В общем, сидели мы там часа три, выпивали, парились. Под утром и с Катькой вышли, тачку поймали и домой. Она в центре вышла, а я дальше поехал. Приехал, дверь открыл и ахнул. Вся аппаратура исчезла. Я туда-сюда, по соседям. Те не видели ничего. Да, думаю, попарился. И Катька, сука, не просто так позвонила. Я ее телефон нашел и давай названивать. А трубку никто не берет. Короче, целый день названивал, и ни ответа, ни привета. Потом решил милицию вызвать. «Помогите, через неделю аппаратуру вернут надо. Не верну, последнюю рубаху снимут». «Веселенькая история», — подумал я. «Он, значит, парился, трахался, водку в ресторации жрал, а я теперь искать какую-то аппаратуру должен». Не люблю я такие заявы, но понимаю — Дадут сзади по башке в подъезде и обчистят. Никуда не денешься, как говорится. Тут можно посочувствовать. И поискать не обидно. Может, его в частную контору отправить. Так он мне начнет сейчас же мзду давать, как пидать будет бизнесмен. Так, так, так, говорю я слух, ситуация мне, в принципе, ясна. Как говорил Винни-Пух, это Ж неспроста. Поэтому давайте поподробнее все выясним. С кого начнем? Пожалуй, с Харитонова. Разумеется, он знал, что аппаратура у вас дома. И, разумеется, мог воспользоваться этими знаниями в корыстных и низменных целях, чтобы потом потребовать компенсацию. Я думаю, это вряд ли. Олег исключительно порядочный человек и не будет таким несолидным образом сколачивать себе состояние. Вы же понимаете, с ним после этого никто дела иметь не будет. Ни один уважающий себя бизнесмен. А во-вторых, у нас была чисто дружеская договоренность. И я уж совсем по большому счету могу заявить, что ничего у него не брал. Здесь ведь даже не столько я пострадал, сколько Олег. Да, но ведь свидетели, склад... Да это все ерунда. Ну да, склад на склад отвозил, а домой нет. А шофер мой что угодно подтвердить, что, мол, ничего он ко мне не привозил. Нет, это не Олега работа. Значит, Катя Катерина? Она похожа. Даже не похожа точно она. А кто вообще знал, кроме Олега и шофера, что аппаратура у вас на квартире? То-то и оно есть, что никто. Я поэтому спокойно в ресторан поехал. Уж никак не ожидал такой подлянки. Тогда, пожалуй, о шофере. Чем знаменита сия личность, кроме умения крутить баранку? Понимаете, все дело в том, что в шофере я тоже уверен. Не на все сто процентов, конечно, но очень близко. Это тоже мой приятель, Андрей Белоусов. Он в такси шоферил раньше, потом ушел. Работать невыгодно стало. Я его к себе и взял на микроавтобус. Мы вдвоем аппаратуру и перевозили. Ну, Олег еще, конечно... Но Андрей хороший парень, деньги из банка возит и за год ни копейки не взял. «Да, у тебя все хорошие», — подумал я. «Только вот взяли и обнесли. Что ж он из такси-то ушел? Не хочет пахать на черной работе сутки напролет. Конечно, на микроавтобусе лучше. И комфорт, и уют, и надрываться не надо». Борзых посмотрел на меня, и как бы прочитав мой сомневающийся взгляд, «Еще раз произнес. Нет-нет, Андрея тоже я не исключаю. Но куда он столько аппаратуры денет? Он же на виду все время. Хорошо. Вернемся к Катюше. Давайте-ка все подробно про нее. Фамилия, с кем живет, чем занимается, ну и так далее. Фамилия у нее Морозова, она на три года младше меня, то есть сейчас ей 26, может, 25 лет». Когда мы учились в школе, она жила в нашем районе с бабкой. Родителей не было, то ли умерли, то ли бросили ее, я точно не знаю. Потом она вышла замуж. Муж имел неосторожность прописать ее к себе. А спустя год они развелись, предварительно разменяв его двухкомнатку на две однокомнатные. Это было лет пять назад. С тех пор Катька там и жила. У меня телефон есть, это где-то в центре. Чем она занимается? Я ума не приложу. Она не рассказывала, а я не спрашивал. Самое интересное, что и она не спрашивала. Вроде пять лет не виделись, могла бы для приличия спросить. И как только она пронюхать могла, и про аппаратуру, и что жены дома нет. Хорошо, а старые связи, школьные подруги, старые друзья-приятели, наверняка же есть... Дайте подумать секундочку. Борзых сосредоточенно морщил лоб, смотрел в потолок и, наконец, выдал. Да, есть, пожалуй. Дай бог памяти, была у нее подружка Галя, фамилию не помню, но вот телефон у меня где-то записан. Борзых полистал книжку и продиктовал телефон, который я старательно записал в блокнот.